«Алексей Птица. Преддверие войны». Глава первая. Женевьева. Женевьева Васильева молча слушала подругу Марфу Дерябкину, хмуря свои тонкие, как будто нарисованные карандашом, брови. «И куда он исчез, интересно?» «Сама не знаю. Все говорят, болен. А когда заболел, чем и в какой больнице лежит, никто не знает». «Прямо совсем никто и не знает?» «Нет. В деканате этого никого не интересует, а фон Биттенбиндер упорно молчит и, судя по всему, знает не больше, чем другие». «Хороший друг», — усмехнулась Женевьева. «Ясненько. Все меньше у нас с тобой, Марфа, остается первокурсников». «Да», — поддакнула та, — «уже троих с первой сессии отчислили, а скоро уже вторая наступит, всего-то три месяца осталось, а она посложнее окажется». «Конечно. Набирали всех подряд, да еще вне конкурса. Вот такие и не выдерживают учебы», – выразила свое недовольство Женевьева просто для того, чтобы перевести на другую тему опасный для нее разговор. «Да, не выдерживают», – вновь поддакнула Марфа. «И этот Дегтярев тоже сюда попал по набору, как сирота. Отец у него, видишь ли, погиб на фронте, и что теперь, всех подряд брать? А он вот заболел, и отчислят его, это уж ясно как день». «Что ты сказала? Повтори!» – мгновенно вспыхнула от злости Женевьева. Она никогда не замечала за собой гнева, просто не приходилось. Но то чувство, что внезапно охватило ее, заставило задрожать губы, а глаза вспыхнуть явной злостью. В другой момент она смогла бы сдержать себя или не показать чувство так явно, но сейчас эмоции захлестнули девушку. «Так это заболел и отчислит его?» Со страхом, глядя на лицо подруги, внезапно ставшее очень злым, пролепетала Марфа, явно не понимая, с чего Таня на шутку рассердилась. «Нет, что ты до этого сказала? Повтори. То, что сказала про его отца. Ты когда? Погиб у него отец на фронте? Но это же не дает ему права поступать именно в Павлоград». Гораздо тише, но и более упрямо ответила Марфа. «Марфа!» – скорее выплюнула из себя, чем сказала имя подруги Женевьева. Сколько у тебя родственников за сотню лет погибло или оказалось ранено во всех прошедших войнах? А, э, мы ж купцы старинного рода. Мы деньги зарабатываем, а не воюем. Так вот, Марфа. И Женевьева наклонилась над подругой, хищно раздувая ноздри своего точеного аристократического носа. Все мои родственники, как со стороны мамы, так и со стороны папы воевали. Дядя пришел с войны без ноги. Дед погиб, и так в каждом поколении. Все мужчины моего рода были офицерами, и абсолютно все служили в армии, либо в гвардии. Кому-то повезло, и на его доли не пришлось войны. А кто-то сражался за свою жизнь не на одной войне, а то и всю жизнь этим занимался. Я знаю все о своих предках, как они воевали и чего им это стоило. А ты смеешь изрыгать из себя такие слова в отношении юноши, чей отец был дворянином и погиб, защищая таких, как ты, купцов? А? «Что вы сделаете, когда начнется война? Побежите из страны спасаться или что?» «А она уже не за горами, поняла, да... Марфа!» «Да я что? Я ничего!» – испуганно затараторила юная купчиха. «Так просто, к слову, пришлось!» «Я тебе язык вырву, если в следующий раз такой ляпнешь, поняла?» Никак не могла успокоиться Женевьева. Откуда только и слова жесткие брались, да и злость такая, которую она в себе никогда не чувствовала, а тут прямо за сердце схватило Она отстранилась от Марфы, взяв себя в руки. Интересно, почему она так разозлилась? Вроде, да, купчиха сказала бестактность, но она подобное говорила постоянно, по разным поводам, и хватало холодного дергивания, чтобы та затыкалась, а тут прямо взбесила своим свинством и пренебрежением. Наверное, это все из-за тревоги за Дегтярева, будь он не ладен. Ничего, зато Марфа ничего не заподозрит и примет яростную тираду в счет защиты ее предков. Немного успокоившись, Женевьева двинулась дальше, а Марфа, словно верная собачонка, засеменила вслед за ней. По поводу этой дружбы Женевьева не обманывалась. Сейчас Марфа строит из себя верную подругу, но с радостью станет кусать ее за пятки, если она падет ниц. Все это понятно, но пока Марфа нужна. В чем ей не откажешь, так это в умении вовремя узнавать последние сплетни и новости и подкупать нужных лиц. В этом она настоящая дочь своего отца-купца. И все же, что случилось с Дегтяревым? Он отсутствует на занятиях уже третью неделю. Сначала болел, потом появился на один день в академии и вновь пропал. На повторном пропадании Дегтярева сообщила та же Марфа через неделю после этого разговора. Все это время Женевьева, мучаясь сомнениями и не признаваясь сама себе в том, не знала, как найти Дегтярева и как ему помочь. «Дегтярев появился сегодня, с утра, а потом вновь пропал», — с жаром поведала она графине. «Куда пропал?» — захлопала Женевьева ресницами. «Он же выстрелил?» «Да, и снова исчез». Я пока не дозналась, куда и почему, но сегодня уже узнаю, через Ефима. А он откуда знает? У Битенбиндера спросит, тот ему скажет, вопрос-то, видимо, на этот раз серьезный. Одно дело болезнь, он, кстати, воспалением легких, оказывается, болел, а другое, такое резкое исчезновение. Не иначе что-то случилось у него, чую, что так. Ясно, как узнаешь, так расскажешь. Интересно, куда он опять влез, этот неугомонный Дегтярев? «Да, да, я тоже это заметил, с ним постоянно что-то случается. Не приведи Бог такого мужа!» Но В ответ на эти слова Женевьева расхохоталась, давая волю своим чувствам и смеясь больше над собой, чем над Дегтяревым. И ведь в голову приходила мысль выйти за него замуж, а Марфа сейчас расписал его в таком свете, что аж стало смешно. «Так пути Господни неисповедимы, и не он подсовывает в мужья женихов, а родителей». «Эх, Марфа, если бы не знала я, как все происходит в купеческих семьях, то я не спорила с тобой, но у аристократов все делается ровно так же, как и у вас. Любовь для нас такое же чудо, как и для последней крестьянки, а выйти замуж по любви сродни явлению Христа народу. Прости меня, Господи, за упоминание твое имени в суе». И Женевьева напоказ перекрестилась. Неожиданно для Женевьевы обычное самодовольное лицо Марфы резко погрустнело, Ее глаза завала клопа волокой внутренних переживаний, и она некоторое время молчала. Но потом живость характера взяла свое, и она, как ни в чем не бывало, продолжила. Ну и что теперь, раз не по любви? Тятя плохого жениха не предложит. У меня всегда достаток будет, а любовь... Ну, кой она, когда жрать нечего и жить негде. Пустое это. Женевьева скривила губы в понимающие улыбки и перевела разговор на другую тему. «А ты сама не пожалела еще, что учиться пошла в инженерную академию, да еще воздушного транспорта?» «Пожалела. Меня бог умом не обидел, но тятя говорит, что сейчас тенденция такая», по слогам произнесла Марфа сложное слово. «Нужно учиться. Год пройдет, и он меня переведет на экономический факультет, когда девок разрешат туда брать. Другие с нуля начнут, а я уже ученая». Цифрам и математическим расчетам здесь и без того учат, да и премудростям интересным. А в хозяйстве умные девки завсегда сгодятся, если дуром не станут об этом говорить направо и налево всем подряд. Хм, Женевева только в удивление покрутила головой, девясь поистине изуитской мудрости старого купца. Что на это ответить она не знала, и поэтому, пожав плечами, пошла вперед. Занятия как раз уже закончились, и дальше они могли пойти либо в столовую на обед, либо по домам заниматься своими делами. Женевьева выбрала второй вариант. В академии ей делать сейчас нечего, а оставаться значит привлекать к себе внимание многочисленных поклонников из числа одногруппников, да и не только, от которых она уже изрядно устала. Вот Дарья, та прямо упивалась обществом самых разных кавалеров, а она нет. А может попытаться узнать через отца, что случилось с Дегтяревым? Нет, этого нельзя делать, решила она. Иначе потом не сможет отвертеться от целенаправленных вопросов отца. А уж от матери и вовсе никуда не денется. Мать в нее вцепится так, что пока все не вытянет наружу, не отстанет. И тогда они станут за ней следить. Еще и охрану приставят. А то мало ли что, чего от нее ожидать. Вдруг она так влюбилась, что готова бежать за своим возлюбленным хоть на край света. Такие случаи бывали, правда Женевьева очень сильно сомневалась, что фёдор способен забрать ее и увезти на край света. Но она сам не знает, где это, и учиться любит, и достигнуть всего хочет, а за душой не гроша. Какой ж тут край света и рай в шалаше? Хотя бы до моря добраться, и то по большой части придется это делать пешком. Женевева вздохнула, и почему все так хорошо складывается только в любовных романах, да в обычных детских сказках, а в жизни совсем наоборот? Вот был бы фёдор богатым и знатным, она и не думала тогда больше ни о чем, кроме как выйти за него замуж, а сейчас получаются сплошные огорчения и напрасные ожидания. Да что тут сделаешь, остается только надеяться и ждать. Примерно в это самое время уставший после тяжелого и долгого рабочего дня граф Васильев ужинал со своей супругой. Слуга, разлив легкое вино по бокалам и разложив все яства в изысканную посуду, удалился, чтобы не мешать графской чете спокойно обсуждать прошедший день. Граф не вел конфиденциальные разговоры в присутствии посторонних или слуг, и все об этом прекрасно знали. «Как прошел твой день, дорогой?» «Весьма напряженно. Что случилось?» «Конкретно ничего, но мне не дает покоя моя поездка на встречу к генерал-губернатору с императором, особенно в свете последних событий. Вчера совершено покушение на генерал-губернатора Крестопольской губернии». «Что? Ты об этом ничего не говорил?» «Дорогая, об этом написали все сегодняшние газеты». «Я не читаю газет, дорогой. А кто совершил покушение?» «Анархисты? Кто же еще?» «Постой». До графини дошел весь смысл сказанного мужем. «Но если они уже начали совершать покушение на генерал-губернаторов, то следующим можешь оказаться и ты?» «Да, все возможно». «Но надо же что-то делать? У тебя есть охрана?» «Есть. Да я и сам себе охрана. Ты же знаешь, каким даром я владею». А террористы выбрали самого незащищенного в этом плане губернатора и атаковали. Но его спасли. Опыт, что мы получили после тщательного изучения покушения на великого князя Ростислава Владимировича, оказался поистине бесценным. Ты помнишь, я тебе о том рассказывал? Да, я помню. Но ты мало что рассказал. Да. Граф отпил из своего бокала маленький глоток вина и откинулся на стул. Там на самом деле случилось очень многое. Но я не готов оказался тебе о том поведать, ограничившись общими сведениями. «Да и сейчас многое не скажу, на одно событие, случившееся именно там, вскользь затронуло и нас с тобой. Впрочем, я тебе о том уже говорил». «Какое событие?» – насторожилась графина. «Я оговорился. Не то чтобы оно нас затронуло, но я все вспоминаю юношу, который показывал нам картину покушения на великого князя». «Ты имеешь в виду Федора Дегтярева?» «Да, тому самого». Он, кстати, получил от императора личное дворянство и премию в тысячу золотых. Огромная сумма для него, заметила графиня. Да, любопытно, как он с ней распорядится. После этого сразу станет понятно, что он за человек. Но на самом деле не это сейчас важно. Важно то, что император заметил его. И что из того, пожала плечами графиня. Для нас ничего, а для юноши это шанс прорваться наверх. Объяснись, дорогой, с каких это пор ты вдруг стал интересоваться судьбой безвестного юноши, и что дает этот твой интерес прежде всего нам? Ищу для размышления. Мне интересно, что последует дальше. Я знаю императора. Если он кого-то один раз заметил, то не отпустит далеко от себя. И если юноша сможет еще раз выделиться, то ему помогут достичь большего просто только из-за того, что император отметил его. Ты ошибаешься. Возможно, но хотел бы тебя предупредить, что если ты что-то услышишь о нем или узнаешь, то не держи в себе, а рассказывай мне, и попытай нашу дочь. Сдается мне, что она-то знает о нем гораздо больше, чем мы с тобой. Знает она мало. Ее знания не имеют отношения к тому, что тебе нужно. Да, но когда собираешь информацию о человеке, то подчас оказывается важной даже самая незначительная деталь. Дьявол кроется в мелочах, а этот юноша довольно необычен и перспективен. Ещё бы он умел защищать себя, то цены ему бы не было. Хорошо, я узнаю, что смогу, и расскажу тебе. Да, мне это, возможно, пригодится. А сейчас давай поговорим с тобой на другую тему, дорогая. Хотелось бы отвлечься от всяких дел и послушать музыку. Что тебе сыграть? Всё равно, лишь бы голова отдыхала. хорошо Тогда сыграю тебе, любимый Метховена.